Глава ТРЕТЬЯ С визгом приземляюсь на кожаное сиденье. Бешеный стук сердца доходит до головы и не дает мыслить рационально. «Что, черт побери, только что произошло?» Щелк. Это звук автоматически закрывающихся дверей. «Неужели я в западне?» «Кажется, да». При всем желании избежать из этой машины у меня сейчас не получится. На расстоянии вытянутой руки от меня сидит он, мой похититель, или человек, который очень хочет причинить мне добро и одновременно с этим довести до инфаркта. Всем телом вжимаюсь в кресло. Что мне делать? «Вы так дрожите! Вам страшно?» — внезапно прерывает молчание мужчина. «Совсем не страшно», — запинаюсь я. «Меня ведь каждый день силой сажают в машину подобные личности». Кажется, моя реплика позабавила его. «Подобные личности — это какие? Поясните, пожалуйста». «Мне кажется, или он ухмыльнулся?» «Ну, такие как вы, серьезные, наверное, криминальные». «Что ты несешь, альшанское? «Даже если у него не было намерения тебя прикончить, сейчас оно точно появится». «Вы зря боитесь. Скажите мне адрес вашей работы. Вас доставят в целости и сохранности». «Ресторан «Амалия». Хорошее место. Я иногда посещаю его, но вас раньше не видел». Мой собеседник устало потирает виски. «Черт, вчера какой-то псих преследовал меня после работы». Сейчас еще один пристал, но до работы. Кажется, мне и правда пора увольняться. Я недавно там работаю, меньше месяца. Не знаю почему, но я решаю отвечать честно. С вашей внешностью надо не в ресторане работать, а в кино сниматься. Вы делаете мне комплимент? Допустим. Раздается телефонный звонок. Мужчина берет трубку. В его голосе читается явное недовольство. «Да, я же сказал, что встречи не будет». Пока он разговаривает по телефону, я решаюсь рассмотреть его и понимаю, что мужчина действительно хорош собой. Высокий, статный, аккуратно подстриженные темные волосы и легкая небритость на острых скулах придают ему еще больше мужественности. «Я занят». Да, через час я освобожусь. Наберу сам. Через час? Но до ресторана осталось ехать не больше пяти минут. Что он собрался делать оставшееся время? Лучше не спрашивать. Внезапно машина резко меняет направление, и теперь мы едем совсем в другую сторону. Горло подступает паника. Чувствую себя оголенным нервом, готовым взорваться от переполняющего чувства тревоги. Почему вы повернули? Задаю водителю вопрос, но тот молчит. Ответьте мне. На глаза наворачиваются слезы. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Неужели это конец? Чувство животного страха и безысходности охватило меня с ног до головы. Выйти. Я должна убраться отсюда прямо сейчас или случится что-то плохое. Выпустите меня, шепчу я. «Выпустите!» «Мы почти приехали», — по обыкновению холодно произнес мой похититель. «Все равно, я хочу выйти, отпустите меня!» Мой голос срывается на крик. Кажется, даже пристально суженные глаза льдинки и незнакомца открылись от возмущения. Смотрю на свои руки. Как же сильно они дрожат. По щекам мне произвольно текут слезы, и я продолжаю умолять этих двоих остановиться и отпустить меня. Хорошо, внезапно прервал поток моих рыданий мужчина. Выходите, что? Я не верю своим ушам. Даже не прощаясь, выбегаю из машины и вижу вывеску ресторана Амалия. Черт, водитель просто поехал по короткому пути, а я там истерику устроила. Теперь, наверное, весь автомобиль в моих слезах. Какая же я дурочка. Впрочем, это не важно. Залетаю в ресторан и сразу сталкиваюсь с негодующим и одновременно шокированным взглядом Камилы Валерьевны. Господи, что с тобой, Альшанская? Женщина оглядывает меня с ног до головы, и я почему-то чувствую себя обнаженной. Как неловко-то. А что со мной не так? Недоуменно спрашиваю я. Вместо ответа на мой вопрос управляющая молча берет меня за плечи и подводит к зеркалу. Что за отражение? Волосы растрепаны, туша растеклась, щеки красные, влажные от слез. На джемпере красуется огромное коричневое пятно от пролитого утром кофе. Остались вопросы? Строго спрашивает Камила Валерьевна, на что я отрицательно киваю головой. Марш, приводить себя в порядок. У тебя 15 минут. День на работе прошел насыщенно. Было множество гостей, с которыми я поработала и получила хорошие чаевые. Утренняя история с пугающей поездкой до работы почти забылась. В приподнятом настроении я собиралась уехать домой, как ко мне подошла Камила Валерьевна. Вид у нее был серьезный. Обращается она ко мне, и я сразу чувствую что-то неладное. Поговорим? Что-то случилось? Поговорим у меня в кабинете. Весь короткий путь от служебной раздевалки до кабинета управляющей мы прошли молча. Проходи, садись. Жестом начальница указывает мне на кресло около ее рабочего стола. Послушно выполняю требования и одновременно пытаюсь заглушить растущую внутри меня тревогу. — Что-то случилось, Камила Валерьевна? — решаю я начать разговор. — Сама удивляюсь своей смелости, хотя, наверное, после того, что произошло утром, мне уже ничего не страшно. — Да, случилось. Сначала ты дерзишь нашему постоянному клиенту. — Я не знала, что он постоянный. — Молчать! Женщина вскрикивает и стучит ладонью по столу, а затем также жеманно продолжает. Клиенту, который пожаловался на плохой сервис. Часто опаздываешь. А сегодня официантки сказали мне, что видели, как ты полупьяный и грязный выходишь из очень дорогого автомобиля. К чему вы клоните, Камила Валерьевна? Искренне не понимаю, к чему ведет этот разговор. Женщина выдыхает и закатывает глаза. Ты хорошая девушка, трудолюбивая. Вижу, как ты стараешься. «Но я знаю, что в вашей семье сейчас огромные финансовые трудности!» Она замешкалась. «Продолжайте», — решительно говорю я. «Как ты могла допустить такое? Я не думала, что ты из этих!» Женщина смиряет меня презрительным взглядом, а у меня от услышанного отпадает челюсть. «Мне не послышалось?» «Что? Из каких этих?» «Утром я врезалась в какого-то мужчину с кофе, и он пролился». «Поэтому мой джемпер был испачкан, а молодой человек предложил меня подвести до работы. Вот и все!» «С трудом верится. Я понимаю, что тебе тяжело сейчас. Но зачем так себя вести?» Произносит Камила Валерьевна с недовольным взглядом. «Мне не стыдно. Не должно быть стыдно. Просто не за что. Я ведь знаю, что не сделала ничего плохого. У меня не выдержали нервы. Это просто оскорбительно!» Горло подступает ком от смешения злости и обиды. «Да как вы можете так говорить? Я честно выполняю свою работу, а вы так. Мне плевать на то, что ты говоришь. Не могу позволить своим сотрудникам портить репутацию заведения. Ты уволена». Внутри меня словно мир рухнул. «Но как?» От неожиданности я хлопала глазами и молчала, хотя внутри бушевал пожар. «Я не могу потерять эту работу». Как я смогу помочь родителям? Что же мне делать? Разговор окончен. Завтра подпишут все необходимые документы. Молча выхожу из кабинета. В ушах звенит, а перед глазами стоит пелена слез. Словно в тумане надеваю свой испачканный кофе-джемпер, собираю вещи и ухожу. Свежий, прохладный воздух ночной Москвы не помогает успокоиться. Судорожно думаю, как сказать обо всем родителям. Внезапно зазвонил телефон. — Это папа. — Да. — Дочка, скорее торопись домой. Голос отца на удивление бодрый. Что его так воодушевило? Зачем это мне спешить? Не понимаю, к чему весь сыр бор и устало потираю виски, пока папа что-то тараторит трубку. Я созвонился с другом, и он договорился о нашей встрече с тем молодым бизнесменом в ресторане. Встреча сегодня... Девять вечера. Не дождавшись моего ответа, он бросает трубку. Стоп, что? Неужели встреча с тем богачом все-таки состоится? Что из этого выйдет?